Глава 53 «Значит, целились в меня?» — еще раз спросил Вейгерт. «Да, мы так считаем», — ответила агент Каплоу. Она, Джулиан и Вейгерт сидели в зале заседаний позади дежурного зала службы безопасности. Здесь же находились и другие участники расследования. Шло всего лишь очередное совещание, По поводу ракетной атаки. Вейгерту все это, начиная со слова ракета, казалось совершенно бессмысленным. Каждый раз, когда агент Каплоу произносила это слово, Вейгерт вспоминал о ядерных боеголовках Хиросиме и кубинском ракетном кризисе, переговорах по ограничению стратегических вооружений и о других давних, ставших уже историческими событиях. Но агент Каплоу говорила совсем о другом. О ракете, запущенной с катера, находившегося у берегов Кайман-Брака, которой управляли находившиеся на катере люди, опознавшие Эгерта, когда он вышел во двор. О ракете, которая убила Тревора Абруцо и ранила Кэролайн. О ракете, купленной на черном оружейном рынке и запущенной, что совершенно невероятно, группой, которая ненавидела лично его ненавидела проверку реальности, ненавидела саму реальность настолько, что пыталась ее уничтожить. — Из-за моей теории, — сказал он. Эти слова причиняли ему боль. Все причиняло боль и ничего не имело смысла. — Почему тогда они просто не уничтожили третье крыло? с нашим оборудованием и компьютерными записями. «Не сомневаюсь, что ваши записи хранятся в киберпространстве, а оборудование можно изготовить и собрать заново», — сказала агент Каплоу. «Вас же заменить невозможно, а пророки конца времен убеждены, что вы — никто иной, как антихрист, использующий свою теорию, чтобы нарушить Божий план. Они вообще ярые враги науки». Изучив фрагменты ракеты и перехваченные разговоры, мы смогли связать эту группу не только с вами, но и с недавним нападением на агентство генетических исследований в Мэриленде. Разговоры. Еще одно слово, которое для Вейгерта не имело никакого смысла в нынешнем контексте. Разговоры вела его мать за чаем, когда отец был послом. Где-то в глубине души он знал и это, другое значение. Конечно, знал, но его разум был затуманен, он не мог сосредоточиться. Он мог думать только о Кэролайн, борющейся за жизнь в палате интенсивной терапии. — Крепись, дорогой, — сказал существующий в нем образ Роуз, и Вейгерт крепился. Агент Каплоу теперь говорил о чем-то, что обсуждали раньше, о каких-то совершенно неважных для него подробностях. Из общего гула выбивались только отдельные слова, цеплявшие его слух, бьющие как градины. «Джавелин новейшей модели», «Осколочный стальной корпус», «Захват целей перед пуском», «Инфракрасный детектор самонаведения». «Джордж», — мягким голосом спросил Джулиан, — «Вы слушаете?» «Нет», — честно ответил Вейгард. «Мне было достаточно узнать, что вы их поймали». «Их будут судить по закону Рико», — сказал Джулиан, — «как преступную организацию. Точно так же, как альтернативный хаос». «Джордж, вы в порядке?» «Нет», — ответил Джордж и поднялся. «Я пойду, Кэролайн». «Я с вами», — сказал Джулиан. «Агент Каплоу, мы закончили?» «Закончили. Это никогда не закончится. Вейгард виноват в том, что Тревор Абруццо мертв, и Кэролайн неизвестно, выживет или нет. Целью был Вейгард. Тревор и Кэролайн оказались, по ужаснувшему его выражению агента Каплоу, сопутствующими потерями. И присутствие рядом Джулиана, шедшего вместе с ним в третье крыло, вовсе не улучшало настроение. «Джордж», — сказал Джулиан. Кара успешно перенесла операцию и вполне может поправиться. Несмотря на хрупкую внешность, она очень крепкий человек. — Я знаю, — буркнул Вейгерт. Со стороны Джулиана было просто глупо думать по-иному. Но, подходя к палате интенсивной терапии, они увидели сестру Кэролайн, сидевшую на стуле рядом с доктором Мьюмо, а за открытой дверью доктор Льюис, Камилла и доктор Каммингс что-то делали с Кэролайн. Элен Кэмп поднялась им навстречу. Ее лицо осунулось почти как в те дни, когда она сама болела. — Сепсис, — сказала она. — Они не знали. Набежали еще какие-то медики. Вейгерт не знал, что они делают, и не спрашивал, но не сомневался, что все возможно. Он стоял у самой двери палаты. Ему предлагали уйти и отдохнуть, но он никого не слушал. Он уже сделал все, что мог. Переговорил с нужными людьми, велел им быть наготове. Теперь оставалось только ждать. И он ждал. — Давление падает. Остановка — Остановка! Монитор, подключенный к датчикам на теле Кэролайн, громко и хрипло запищал. Неровная линия, пульсировавшая на экране артериального осциллографа и извещавшая о том, что Кэролайн жива, внезапно распрямилась. — Электроды! — Разряд! Линия вновь запрыгала по экрану. Осциллограф запищал негромко и спокойно. Элен Кэмп вскрикнула, но Вейгард расслышал, что в этом скрике не было ни радости, ни надежды. Но и истерики тоже не было. Миссис Кэмп, давно привыкшая к смерти, знала, как и Вейгард. Он быстро набрал на телефоне сообщение и снова ждал. Через несколько минут линия сердечного ритма снова стала прямой. Доктор Каммингс немного подождала и покачала головой. «Все. Сестра, запишите время смерти». Вейгард действовал стремительно. «Слушайте меня. Мозг еще жив и будет жить шесть минут после остановки сердца. Несите ее в зал сеансов и подключайте. Быстрее!» Молчание. Все растерянно уставились на него. Джордж, — начал было Джулиан, «Выполняйте — выполняйте! — рявкнул Вейгерт, и почти одновременно с ним сестра Кэролайн произнесла. — Делайте, что он говорит! Джулиан открыл рот, чтобы сказать что-то еще, и Вейгерту вдруг захотелось врезать по этим идеальным зубам. Удивившись самому себе, он никогда раньше даже не думал о подобном поступке. Вейгерт повернулся к своему партнеру и прошипел. — Сэм! — а затем почти неслышно добавил «Как он умер!». Глаза Джулиана широко раскрылись. Он сразу понял, что это угроза. Удивился ли он тому, что Вейгерт решил угрожать или сразу стал взвешивать вероятность того, что тот выполнит угрозу? Вейгерту это было безразлично. Сэм сумел обмануть смерть. Возможно, удастся и Кэролайн. «Выполняйте», — сказал Джулиан. Камилла мгновенно отсоединила трубки, электроды, катетер и капельницу. Вейгард и представить не мог, что это можно сделать так быстро. Джулиан сам поднял обмякшее маленькое тело Кэролайн на руки, и миссис Кэмп побежала открывать ему двери. Остальные следовали по пятам, но Вейгард видел только Джулиана и Кэролайн. В зале сеансов Эйден уже все приготовил, в точности, как велел ему Вейгард. Джулиан на ходу растерянно взглянул на него и положил Кэролайн на кровать. Она еще не успела коснуться простыни, а Эйден уже снял титановую крышку с ее головы и подсоединил контактом провода. При виде черепа Кэролайн самого Вейгерта пронзила болью. Наголо остриженная голова с большим, все еще красным отеком после операции вокруг титановой накладки. Сколько времени прошло с того момента, как сердце Кэролайн остановилось. Здесь и сейчас, в этой вселенной, время имело значение. Экран просветлел и снова стал черным. Они не успели. Вейгард прикрыл глаза ладонью. И тут Элен Кемп воскликнула. «Смотрите!» Экран снова посветлел. Изображение было не ярким и не резким, но все же можно было разглядеть шевелящуюся фигуру. Вейгард прищурился, чтобы лучше видеть. Он не мог бы поручиться, но вроде бы стройная, с женскими изгибами. Нет, понять невозможно. Изображение замерцало, и экран потемнел. «Это была она?» — плачущим голосом спросила Молли Льюис. «Я так и не разглядела». Она, ответила сестра Каролайн. Я знаю, и повторила. Знаю. Кару очнулась на кровати в зале сеансов. Она была растеряна и испугана, как еще никогда в жизни. Она же умерла. Сквозь туман, окутывавший ее сознание, она отчетливо расслышала ужасное слово сепсис. И все же она находилась здесь. Она села на кровать и потом встала, неловко, как будто долго проболела. Она действительно болела долгое время. Она болела, сама того не зная, всю свою жизнь, как и все человечество, боящееся смерти и зачастую столь же боящееся жизни. Но этот страх прошел. С каждым шагом все увереннее, держась на ногах, Она направилась к двери зала и открыла ее. За дверью оказался дворик третьего крыла с его разросшейся клумбой. Стены, окружающие базу, где Джулиан, Джордж и Откинс вели свою грандиозную игру. Трава, синее небо и теплый ветерок, пахнущий морем. И Тревор. «Вот и ты», — сказал он. «Естественно», — ответила она и шагнула к нему.